Глава 16. Ева. Когда из кухни снова донеслись громкие проклятия, за которыми последовал грохот сковородок, я бросила многозначительный взгляд на мать, сидевшую напротив меня за столом. Я опустила глаза на шитье в глубине души, радуясь пробуждению прежней Элеонор. После того, как она стала постоянно ездить на Эдисто, эти проблески происходили все чаще и чаще чем это она там занимается уже в третий раз спросила мать я снова посмотрела на нее гадая осознает ли она что уже не первый раз задает этот вопрос она печет торт добаш это венгерский слоеный торт видимо его очень сложно готовить мои слова прозвучали под новый грохот сковородок никогда не слышала такого названия сказала мать склоняясь над кроссвордом Она битый час пыталась разгадать его, но пока там было выведено карандашом только три слова. Ей следовало бы пользоваться очками, но я буду последним человеком, кто ей это предложит, себе дороже. Она хочет сделать сюрприз мистеру Бафейну. В субботу у него день рождения. Они будут праздновать его на Эдиста, в обществе двоюродной бабушки мистера Бафейна, которая родом из Венгрии. Элеонор решила, что ей должно понравиться лакомство, которое напомнит о доме. Я замолчала, понимая, что мать меня не слушает. За окном хлопнула дверь машины, и мое сердце привычно сжалось, чувство, острота которого не снижалось, независимо от того, сколько лет мы были женаты. Когда глен вошел в дверь, губы его были плотно сжаты, и на щеках лежали тени. Но он быстро постарался спрятать усталость за улыбкой, едва заметил меня устало. Он поздоровался с матерью, а потом подошел ко мне. «Привет, моя красавица», — сказал он, наклоняясь, чтобы запечатлеть на моих губах долгий нежный поцелуй. Он положил руку мне на живот. «Как мы себя сегодня чувствуем?» «Превосходно», — ответила я. «Никакой тошноты, и доктор Уайс говорит, что все идет как надо». «Доктор Уайс?» — спросил он, пододвигая стул ко мне. «А я думал, что фамилия твоего доктора — Клеменс. Я сосредоточилась на шитье, чтобы не встречаться с ним взглядом. Я поменяла врача. Мне нравилась доктор Клеменс, но она отвердила, что собирается на пенсию. К тому же Лора из магазина тканей безоговорочно доверяет доктору Уайс, которая уже помогала появиться на свет ее четверым детишкам» я услышала какой то звук на кухне подняла голову и увидела что на пороге стоит сестра я не могла понять было ли напряженное выражение на ее лице вызвано словами которые я только что произнесла или же она просто видела наш с Гленом поцелуй при встрече привет глен сказала она боюсь ужин сегодня вечером немного припоздает я готовлю кое что и процесс оказался более долгим, чем я ожидала. «Может быть, тебе нужна помощь?» В его голосе сквозило раздражение, и я гадала, заметила ли это Элеонор. Но нет, она сосредоточенно смахивала с блузки муху. «Спасибо, не стоит. Думаю, я сама с этим справлюсь». Мать, наконец, оторвала глаза от кроссворда. «А ты разве не собираешься вечером поработать у Пита? Он звонил сегодня». Элеонор побледнела. «Нет, не собираюсь. Я не буду там больше работать, так как получила работу на Эдиста. Что ты ему сказала?» «Что ты перезвонишь?» А он хотел узнать имя джентльмена, с которым ты ушла, когда играла в баре в последний раз. Он сказал, что потерял его визитную карточку и хочет ему кое-что сообщить. Мы все смотрели на Элеонор, щеки которой покраснели, от отчего пятна муки Выступили еще сильнее. «Спасибо, мама, я ему позвоню». Я почувствовала, как напрягся рядом со мной Глен. Мне захотелось взять его за руку, чтобы он не тянулся так к Элеонор. Но я не сделала этого. На сей раз мне не стоило вмешиваться. «Ты помнишь его имя?» Спросил он с металлом в голосе. Элеонора вздернула подбородок. «Это был мистер Бафейн. Я слишком много выпила, и он предложил отвезти меня домой. А на следующее утро послал кого-то доставить сюда твою машину, помнишь? Гленн сделал вид, что успокоился, но я все еще чувствовала его напряжение. Я встречался с твоим боссом всего пару раз, и мне он вовсе не показался человеком, который может быть завсегдатаем такого низкопробного заведения, как Барпита. Элеонор занялась тем, что стала старательно выковыривать из-под ногтей муку и масло. Я его видела там в первый раз. Он сказал, что с кем-то встречался. «Встречался? В северном Чарлстоне?» Сестра пожала плечами, но мне было совершенно ясно, что она тоже не понимает. Я не стала расспрашивать его, что он там забыл. Это не мое дело. Она повернулась к матери. Мама! «Через пару минут начнется колесо фортуны. Почему бы вам всем не посмотреть телевизор, пока я накрываю на стол?» Я отодвинулась от стола, но осталась в кресле, в то время как Глен и мама переместились на кушетку. Мама до сих пор двигалась так, словно находилась на конкурсе красоты или на балу среди дебютанток в белых воздушных одеяниях. Интересно, это привычка или своего рода вызов родственникам, которые повернулись к ней спиной, когда она вышла замуж за отца. Мне всегда хотелось спросить ее, стоил ли этот брак таких жертв, но я слишком боялась услышать ответ. Я дождалась, когда Элеонор вернется из кухни, помыв руки и захватив столовые приборы. «Надеюсь, ты ничего не сказала маме и Глену?» — тихо спросила я. Насчет того, что моя беременность связана с большим риском». Элеонор, державшая в руках вилки с ножами, ответила не сразу. «Ты же просила меня не говорить». «Благодарю». Я бросила взгляд в сторону кушетки, чтобы убедиться, что глаза зрителей направлены на экран. Знаю, что еще слишком рано об этом беспокоиться, но не думаю, что смогу заснуть, не сказав тебе этого. Она посмотрела на меня с опаской. «О чем ты?» если мы с ребенком переживем беременности но я не вынесу родов ты будешь заботиться о ребенке так как бы то он твой собственный Элеонора пустилась на стул и застыла там с прямой спиной а вилки с ножами со звоном рассыпались по столу ничего с тобой не случится ты же наблюдаешься у лучшего доктора все под контролем знаю но эта беременность заставила меня посмотреть на жизнь по другому Нам не всегда дается в жизни новый шанс. Поэтому я хочу удостовериться, что на сей раз делаю все правильно. Как в случае с замужеством. Или в отношениях с тобой. Она уставилась на свои руки. Со мной? Да. Я старшая сестра, но у меня никогда не было возможности выполнять связанные с этим обязанности. Она склонила голову на бок потому что ты сама хотела, чтобы было именно так. Я пожала плечами. Может быть. Я все пытаюсь в этом разобраться. Но твердо знаю одно. Некоторые вещи не подвластны нашему контролю. Я просто хочу быть готовой к такому развитию событий. И должна быть уверена, что ты позаботишься о ребенке. Ты же прекрасно знаешь, что это само собой разумеется, и меня не надо лишний раз спросить об этом. «Я просто хочу, чтобы ты мне это пообещала». Она пристально смотрела на меня. «Конечно. Ты можешь мне верить. Я же твоя сестра». «Конечно. Я же твоя сестра». Мы обе застыли, вспомнив, когда она в последний раз произнесла эти слова. Я только начала карабкаться по стволу гигантского дуба на Кот роуд и почти достигла той же высоты, что и Элеонор, взбирающаяся на дерево с другой стороны. Я испытывала панический страх, как и всегда, когда Элеонор втравливала меня в свои авантюры. Тем не менее, я смеялась над Гленном, который стоял у дороги, и смотрел на нас с неподдельным ужасом, а потом повернулась к Элеонор. «Если я упаду и поломаю руки-ноги, ты будешь обо мне заботиться?» Никто из нас не произнес ни слова. И мы довольно долго сидели молча, пока где-то в глубине дома не раздался голос телеведущего Пэта Саджика и до наших ушей не донесся приглушенный смех. «Спасибо», — сказала я, глядя на руки и разглаживая юбку на коленях. «Но знай, Глена я тебе не отдам». Это была одна из запретных тем, которых мы никогда не касались хотя все прекрасно понимали. Тот самый розовый слон, который всем бросался в глаза, но его старательно обходили, притворяясь, что не видят в упор. Ее глаза расширились от удивления. Она смотрела на меня так, словно я ничего не знала, не слышала ее шагов на крыльце по ночам. Я махнула рукой при виде ее тщетных попыток найти слова, которые могли бы пощадить и ее, и мои чувства. Он никогда не был твоим и никогда не будет. Неважно, останусь я жива или нет. Я заставила себя встретиться с ней взглядом. Я вовсе не пытаюсь быть жестокой. Но вы с гляном не подходите друг другу. Ваши устремления в жизни совсем разные. Твоё увлечение объясняется лишь одной причиной. Это единственное, что ты не можешь получить ни при каких обстоятельствах. Ты подобна ребенку плачущему и просящему принести луну с неба. Как только ты его получишь, твое разочарование убьет вас обоих. Она резко вскочила и ударила кулаком по столу. Я никогда... Я знаю, что он мне не изменял. Мы бы с тобой тут сейчас не разговаривали, если бы у меня были такие подозрения. Но дело не в том, какая ты. Дело в том, что собой представляет глен Даже если бы он был свободен, он никогда бы не сделал тебя счастливой. Его мечты весьма приземленные, как и мои. Именно поэтому наш брак так прочен. Ты должна найти кого-то, кто разделяет твои мечты. Кого-то, кто не боится взлететь и дотронуться до солнца. Не произнеся ни слова, Элеонор встала и скрылась на кухне. Я слышала, что она включила воду, повернув кран до предела чтобы я, не дай бог, не услышала, как она плачет. Элеонор. Было еще раннее утро, когда я доехала до поместья Лунный мыс. Я стремилась попасть туда до приезда Финны и Джиджи и к тому же хотела пораньше удрать из дома, потому что боялась смотреть Еве в лицо. Я припарковала машину на подъездной дорожке, выгрузила торт и подарки на крыльцо, а потом принялась копаться в кармане, чтобы достать ключ, который дал мне фин. Терри Вебер возилась на кухне, меняя подстилки в ящиках. Все столовые приборы, фарфоры и чашки и стеклянная посуда были разложены на полотенцах на кухонной стойке. Терри стояла на стремянке и заглядывала в один из шкафов. «А куда же мне поставить праздничный торт?» Терри выглянула из-за дверцы шкафчика. «Я освободила место в холодильнике. Надеюсь, вы не возражаете против завтрака. Я приготовила картофельную запеканку». «Это просто чудесно. Благодарю вас. А вы добавили туда паприку?» «Как утверждает Хелена, венгры любят во всё добавлять паприку». «Нет», — криво усмехнувшись, сказала Терри. «Но я всегда могу посыпать паприкой ее порцию». Она открыла дверцу холодильника, и я осторожно разместила торт добышь на верхней полке. Потом я вернулась на крыльцо, чтобы занести в дом подарки. Я честно пыталась завернуть телескоп в красивую обертку, но все закончилось тем, что я просто повязала на него красную ленточку. К счастью, с книгой по астрономии справиться было гораздо легче. Спрятав подарки в музыкальной комнате, я взяла книгу, которую при посещении книжного магазина «Голубой велосипед» на Кинг-стрит купила для себя и направилась на застекленную террасу. Не успела я сесть в кресло, чтобы насладиться чтением, как услышала, стук трости Хелены по стене, звук который ни с чем нельзя было спутать. Прекрасно зная, что если бы ей нужна была Терри, она бы просто позвала её. Я предположила, что она призывает меня. С книгой в руке я направилась в спальню Хелены. Старуха сидела, откинувшись на кружевные подушки. На ней была ночная ажурная накидка, завязанная на шее атласной лентой. Терри, несмотря на все протесты Хелены, как раз размещала на ее коленях под нос с завтраком. «Я вовсе не голодна. Вы хотите, чтобы я с тела Я взглянула на Хелену, заметив, что она слегка нарумянила щеки, нанесла на губы помаду и накрасила ресницы тушью бледное подобие той красавицы, которой она когда-то была. Тем не менее, эта женщина, сидящая на кровати, как нарядная кукла, разительно отличалась от седовласой хрупкой старушки, которая она казалась во время нашей первой встречи. Конечно, эта новая версия Хелены тоже не являла собой образец жизнерадостности и оптимизма. Но все же невозможно было не заметить улучшение по сравнению с тем отчаявшимся существом, стремящимся уйти из жизни вслед за сестрой, которым она была в начале нашего знакомства. «Вы такая красивая сегодня, мисс Жарко?» Разумеется, она нахмурилась, но я могла поспорить, что комплимент ей пришелся по душе. «Хм, я всего лишь старая больная женщина. Эта сестра Уэбер настояла, чтобы я накрасилась по случаю дня рождения Фина. Я ей сказала, это все равно, что развесить мишуру на засохшей рождественской елке, Но она ничего не желает слушать. Терри покачала головой и пристроила салфетку под подбородком Хелены. «Вы сегодня сами покушаете?» Синие глаза Хелены встретились с моими. «Пусть Элеонор меня покормит». Не желая доставить ей удовольствие своими возражениями, Я положила книгу на прикроватную тумбочку и села на стол, который подтащила к кровати. «Вам намазать тост маслом?» «Чуть-чуть. Это ведь та самая гадость с пониженным содержанием жира, которую навязывает мне сестра Вебер. И я не хочу, чтобы она портила вкус хлеба». Я сделала, как она просила, разломила хлеб на две половинки и положила настоящий перед ней поднос. Потом наполнила ложку овсяной кашей и поднесла ей к рту. Хелена проглотила кашу и принялась медленно, тщательно жевать. Наполнив следующую ложку, я извительно сказала. «Удивительно, что вы находите силы, чтобы хватать трость и колотить ею со всей силы по стене, но не можете поднять маленькую ложечку». Глаза Хелены сверкнули, но это было явное нераздражение. Она проживала кашу и проглотила ее. Что за книгу вы читаете? Это книга по истории Венгрии. Наш разговор на днях пробудил мое любопытство. и Я купила эту книгу, когда оказалась в книжном магазине в поисках подарка на день рождения Финна. Я пока читаю про период объединения мадьярских племен, так что прошу не рассказывать, что будет дальше. Ее брови поползли вверх а губы чуть дрогнули, как будто она пыталась подавить улыбку. «И не подумаю. Я, конечно, стара, но не настолько. Когда дойдете до XIX века, тут я много что смогу вам рассказать». Я всучила ей кусочек тоста и подождала, пока она его съела. «Мы потратили не все деньги из конверта, который вы дали Джиджи. -Джи. Я передала остаток денег сестре Вебер, чтобы она убрала их». Там осталась приличная сумма. По традиции, мы в Венгрии отмечаем еще и именины, а здесь празднуют только дни рождения. Я пропустила именины Финна, поэтому и посчитала, что на сей раз могу раскошелиться на подарки, и приготовила еще один. Я кивнула, зачерпывая ложкой остатки каши. «Если у вас есть еще один подарок для Финна, «Может, мне стоит завернуть его в красивую бумагу?» Она откинулась на подушке. «Я не планировала его заворачивать, но если вы настаиваете...» Я с трудом удержалась чтобы не рассмеяться. «Скажите мне, где он лежит, и я заверну его до того, как они приедут. А это может произойти в любую минуту». «Он под моей кроватью. Не самое лучшее место, чтобы спрятать его» но не думаю, что Финн, едва переступив порог, примется рыскать по дому в поисках подарков. Я живо представила себе эту картину и громко расхохоталась, заставив Хелену вздрогнуть. Опустившись на колени рядом с кроватью, я вытащила из-под нее квадратный сверток шириной около 20 дюймов, завёрнутый в бумагу бурого цвета и замотанный изоляционной лентой. Я уселась на стул, и осторожно отодрала кусочек ленты, чтобы вытащить оттуда некий предмет в раме. Бумага упала на пол, и теперь я держала в вытянутых руках черную рамку для фотографий. В нее была вставлена старая обложка от пластинки, выполненная в цветах и стиле начала сороковых годов. В верхней части крупными красными буквами было написано «Сестры Жарко». Первая мысль, которая пришла мне в голову, было то, что я смотрю на рекламу красок для волос компании Клейрол. Одна из женщин на обложке была рыжеволосая, а остальные две блондинки с блестящими волосами и фарфоровой кожей. Я уставилась на самую высокую блондинку, узнав ярко-синие глаза, точеный нос и аристократический изгиб бровей Хелены Жарко, такой же, как и у ее двух сестер. У всех трёх женщин были большие миндалевидные глаза, говорившие о некоторой примеси цыганской крови. Я взглянула на Хелену. Думаю, Финн будет в восторге. А какая из них его бабушка? Рыжеволосая, Магда. Она была потрясающая красавица. Вся красота в семье досталась ей, Бернадет. Если она и хотела, чтобы я бросилась возражать и утверждать обратное, Я не доставила ей такого удовольствия. Наоборот, я сказала с легким сарказмом в голосе. Зато весь музыкальный талант достался вам. Да, по большей части, но далеко не весь. Мы все занимались вокалом и умели играть на фортепиано. Правда, у меня это получалось лучше, чем у сестер. Значит, трио сестры Жарко» обязаны успехом именно вам? Я этого не сказала. Для трехголосного пения нужны ведь три голоса, не так ли? Самый прекрасный голос был у Бернадетта. Она пела как ангел, а еще она сочиняла музыку. Правда, не разрешала нам записать хоть одну из своих песен. Для этого она была слишком скромной. Считалось, что мозговым трестом коллектива была Магда. Именно ей удалось организовать звукозапись в Лондоне. Она проявила такую настойчивость, что владелец студии сдался, просто чтобы она ему больше не докучала. Старуха чуть улыбнулась своим воспоминаниям. Она была настолько красива, что могла бы заставить Землю вращаться медленнее, если бы захотела. Чтобы отпраздновать её шестнадцатилетие, мать повела нас поужинать в кафе «Нью-Йорк Палас» в Будапеште. «Нью-Йорк Палас?» Совсем не венгерское название? Вы ошибаетесь. Это заведение как нельзя лучше передает дух Венгрии. Помещение предназначалось для Нью-Йоркской страховой компании, но было спроектировано и построено венгерскими архитекторами. Кафе находилось на первом этаже, и его двери были открыты для всех. Красота там была необыкновенная. Сплошной мрамор, бронза, шелк, хрусталь и бархат. Только представьте. Смешение стилей эпохи итальянского возрождения и барокко. Помнится, я немного боялась 16 фавнов демонического вида, украшавших витрины кафе, и замирала от восторга при виде прекрасных картин и фресок на потолках и стенах. «Здесь, в Америке, мне никогда не приходилось видеть подобного великолепия». «Описание впечатляет», — произнесла я, представляя трех прелестных юных сестер Жарко в роскошной обстановке. «Так оно и было», — мечтательно сказала Хелена. И ко времени нашего ухода из кафе Магда получила три предложения руки и сердца один из присутствующих там господ даже оплатил наш счет за ужин. Я подняла бровь, когда я сколько из рассказанного соответствовало действительности. Уверяю вас, я вовсе не приукрашиваю. Мужчины в те времена были джентльменами. Но так получилось, что именно джентльмен из Чарлстона вскружил Магди голову. Финн очень похож на своего деда. Так что можете представить, каким он был красавцем. Я подумала о Фине в облике требовательного начальника в офисе, о том, что мне трудно было представить, как он выглядит без этих строгих костюмов. Встретив его в ту ночь в баре Пита, я не испытала ничего, кроме страха и смущения. Однако, представляя его таким, каким он становился здесь на острове, Я прекрасно понимала, что нашла в его деде прекрасная Магда. Спеша сменить тему разговора, я спросила. «Вы жили неподалеку от Дуная?» «Да, совсем рядом. На улице Ури на Замковом холме. Туда легко можно подняться с помощью сикла. Кажется, по-английски это будет фуникулёр. Мы жили на стороне Буды. Надеюсь, вы уже дочитали до этого места и знаете, что Будапешт образовался из двух городов, Буда и Пешта, которые разделены Дунаем. Она и не ждала от меня ответа. На ее лице читалось оживление, словно она находилась сейчас не в спальне на острове Эдиста, а в том месте, которое долгие годы существовало лишь в ее воспоминаниях. Мы жили в маленьком домике на булыжником улице. А на первом этаже была булочная пекарня, где трудилась моя мать. Из окон нашего окна не было видно Дунай. Но в теплые дни мы могли чувствовать запах речной воды. А иногда, в особо тихие ночи, мы слышали пароходные гудки, доносящиеся с реки. Она приоткрыла глаза и я смотрела, как глазные яблоки двигаются под тонкими, словно папиросная бумага веками. Мы с Бернадет делили одну комнату на двоих, а Магда, как старшая сестра, жила в собственной крошечной комнатушке в мансарде. Но ее не волновало, что там негде было повернуться, ведь это была ее собственная комната. И даже когда Магда вышла замуж и переехала в Америку, мы с Бернадетт предпочли остаться в нашей общей спальне. Вы же понимаете, как сестры привязаны друг к другу, верно?» Я произнесла, не раздумывая. «Да, мы с Евой тоже делили одну спальню на двоих, даже несмотря на то, что в нашем доме их было целых три». До того момента, когда она вышла замуж. Я бросила на Хелену резкий взгляд. Да. Даже после несчастного случая мы оставались в одной комнате. Таким образом, мне было проще за ней ухаживать. Разумеется. Она принялась разглядывать обложку пластинки в раме. Вы так восторгались нашими пластинками, что я решила, это будет неплохим подарком для Фина. Спасибо за идею. Я была в растерянности и не знала, что ответить на эти слова, произнесенные со странной смесью желания оскорбить и благодарности, и поэтому предпочла промолчать. Хелена поднесла скрюченный палец к обложке и нежно провела по лицам двух сестер. «Трудно поверить, что из нас троих живых осталась одна я. Иногда, когда я просыпаюсь ночью, Мне кажется, что я все еще в нашей старой спальне в Будапеште. И мне стоит лишь протянуть руку, и я коснусь сестры. Может быть, это из-за близости реки? Вы живете на реке Эдиста, и это напоминает вам о доме?» Хелена покачала головой. «Думаю, муж Магды действительно посчитал, что мы с Бернадет будем счастливы, поселившись здесь рядом с рекой. Но эти реки такие разные. Хелена посмотрела мне прямо в глаза. Нашу реку называют Голубой Дунай в честь знаменитого вальса Штрауса. Вы об этом знаете? На самом деле ее воды бурого цвета. Но в снах они всегда видятся мне голубыми. Она нахмурилась и принялась теребить край одеяла. И я слышу своих сестер. Слышу их голоса, и мне кажется, что они все еще здесь, как будто никогда и не уходили. Глаза закрыты, но не спишь, а попрощавшись, не уходишь. Я чуть не задохнулась, мгновенно вспомнив тот невыносимо жаркий день, растрескавшуюся от зноя глину на дороге белоснежную деревянную церковь у болота. Я взглянула на Хелену. Она смотрела на меня удивленно, как будто я произнесла эти слова вслух. Я глубоко вздохнула. «Я испекла для Фина торт Добыш. Надеюсь, он знает, что это такое?» «Да что вы говорите! Неужто сами испекли?» Я кивнула. «Я люблю печь!» В конце книги по истории Венгрии есть раздел по венгерской кухне. А в следующий раз попробую приготовить печенье «Дуна Кавикс». Это означает «Дунайская галька». Неужели? Я покраснела, понимая, что для нее мне не нужно было переводить название. Не дождавшись моего ответа, она сказала, «Это будет проще, чем печь торт-добаш. Там столько слоёв» и начинка должна быть просто идеально приготовлена. Не слишком густая и не слишком жидкая. Помнится, мама принималась его делать, а потом все выбрасывала и начинала всё сначала. Это не очень разумно, когда ты печешь торты и пирожные на продажу, чтобы заработать денег на еду и обувь. Старуха вздернула подбородок. «Вижу, вы с ног сбились». Готовясь ко дню рождения Фина. Она долго смотрела мне в глаза, и я снова покраснела, наконец, поняв намек. Наклонившись вперед, она спросила: А вам приходилось готовить кулинарные шедевры для мужа сестры? Запамятовала, как его зовут. Глен, я кашлянула, поняв, какой комментарий вертелся у меня на языке. Что касается второго вопроса, нет, не приходилось. Все торты на его день рождения печет Ева. Я ей, конечно, помогаю, если в этом есть необходимость, но она редко просит меня о помощи. И когда у него день рождения? В ноябре. 5 ноября, если точнее. Я бы хотела посмотреть, будете ли вы печь торт «Добож» для него. «Кто тут поминает торт добаш? В комнату вошел фин а Джиджи -джи пронеслась мимо него к кровати Хелены. Я встала, держа за спиной приготовленный для Фина подарок, а он старательно делал вид, что ничего не замечает. Я медленно направилась к двери, радуясь его столь своевременному появлению и гадая, какую часть разговора ему удалось услышать. «Это сюрприз!» Сказала я, выходя из двери, но остановилась, вспомнив вчерашний телефонный разговор с Питом. С трудом придерживая рамку с обложкой одной рукой, второй я полезла в карман юбки, вытащила листок бумаги и передала его Фину. «Пит, владелец бара, звонил мне домой, разыскивая вас. Он потерял вашу визитную карточку, но хотел поговорить с вами. Я сочла, что не слишком удобно давать ему ваш номер, поэтому просто записала его телефон. Он сказал, что человек, разыскивавший вашу тетю, был в баре один раз, сразу после вашего визита, но с тех пор не появлялся. Пит просил вас позвонить ему, если вам нужна дополнительная информация. Он слегка выпятил подбородок, и я заметила это лишь потому, что внимательно наблюдала за ним. Я вспомнила то, что сказала Хелена, по поводу торта ко дню его рождения, и спросила себе, «Стала бы я так же стараться для Глена?» Финн сунул записку в карман брюк, даже не удосужившись развернуть ее. Тут наше молчание нарушил властный голос Хелены. «Это кто там пытался разузнать обо мне в баре?» Подбородок Финна слегка подергивался, когда он посмотрел на тетю. «Речь вовсе не о тебе», — сказал он, — «а Бернадетт». Перед смертью она просила меня кое с кем встретиться в баре Пита. Она не назвала мне имени этого человека. Она не объяснила, о чем идет речь, но сказала, что для нее очень важно, чтобы я поговорил с ним. Встреча была назначена на четверг, а накануне я узнал, что она умерла, и... Он на несколько мгновений замолчал. Я надеялся, что в один прекрасный день он появится в баре, и я смогу узнать, почему она так настаивала на моей встрече с ним. «Папочка!» Мы оба обернулись и увидели, что Джиджи -Джи склонилась над Хеленой, а старуха ловит ртом в воздух. Мимо меня стрелой пронеслась сестра Вебер, встревоженная криком девочки. Я взяла Джиджи -Джи за руку и вывела ее на кухню. Мы слышали спокойный голос Терри. Все в порядке, мисс Жарко. Вы просто перенервничали. Сейчас дам вам успокоительное и посижу рядом с вами, пока вы отдыхаете. Все будет нормально. Просто дышите. Вдох-выдох. Вдох-выдох». Мы сидели за столом и ждали, когда Финн выйдет из спальни Хелены. Я прикрывала руками подарок, лежащий у меня на коленях. Наконец Финн вошел в кухню и закрыл за собой дверь. Он встал рядом со столом, но не спешил садиться. «С ней все нормально», — сказал Финн. «Просто слишком много впечатлений». «Извините», — сказала я. Все было прекрасно, пока вы не пришли, если только...» «Это не ваша вина. На самом деле никто не виноват». Этери сказала, что ей нужно лишь чуть-чуть отдохнуть. «А когда она проснется, мы будем праздновать мой день рождения». Он едва заметно улыбнулся, но было ясно, что это исключительно ради того, чтобы успокоить Джиджи. -Джи. «Ну, тогда, пожалуй, пойду заверну ваш подарок в красивую обертку. Я продолжала сидеть, надеясь, что он поймет намек и уйдет, чтобы я могла встать. Она просила меня кое-что передать вам. Во рту у меня мгновенно пересохло, так как я вспоминала разговор, который мы с Хеленой вели прямо перед его приходом. И что же? Что если она умрет, она хочет, чтобы вы сыграли ноктюрн до минор Шапена на ее похоронах. Я закрыла рот рукой, неуверенная, хотела ли Хелена заставить меня смеяться или плакать. Финн взял Джиджи -Джи за руку и вывел ее из комнаты. А я еще долго сидела на том же самом месте и благодарила Бога за то, что, видимо, Хелени еще жить и жить раз она продолжает поддразнивать меня и гадала, что же я такого сказала, что у нее снова возникли мысли о смерти.